Глава восьмая. Хабиасы. Я очнулся лёжа на животе и щекой прижимаясь к чему-то жёсткому. А речная вода промочила одежду. В ушах отдавался глухой рёв, в котором я скоро опознал реку, шумевшую у меня за спиной. Я напряг слух. Я спрашиваю. пытаясь уловить знакомые голоса и звуки движений. Извитительные реплики кота, вопрошающего, не соизволил ли я очнуться, но ничего не слышал. Похоже, я был один. Медленно оттолкнувшись от земли, я приподнялся на руках и постарался по болевым ощущениям понять, не сломал ли кости. Не оказалось ли чего не на своём месте. И хотя на лбу обнаружилась резаная рана, а череп раскалывался, будто по нему били, как в барабан, похоже, серьёзных повреждений удалось избежать. На этот раз повезло. Я понадеялся, что остальные не менее удачливы. Меч лежал в грязи в нескольких метрах от меня. потянувшись за ним, я понял, что рядом всё-таки кто-то находился. Отлично, раскатисто произнёс волк где-то над моей головой. Всё ещё жив. Мне бы очень не понравилось сообщать Мэп, что её сынок утонул во время своей нелепой миссии. Однако я не получил удовольствия, вытаскивая твою тушку из реки. И не хотел бы повторения, принц. Надеюсь, это не войдёт в привычку. Он развалился на берегу в нескольких метрах и сосредоточенно наблюдал за мной своими жёлто-зелёными глазами. Когда я умудрился подняться на ноги, он одобрительно кивнул и встал. Его шерсть после заплыва ещё не просохла, и висела острыми сосулькой. А где остальные? спросил я, оглядываясь в поисках их тел. Волк фыркнул. Их нет, ответил он прямо. Их унесла река. Я смотрел на него, пока до меня доходил смысл его слов. Лишениями меня не пронять. Я выстроил вокруг себя стены. чтобы отгородиться от худшей боли. Никого к себе не подпускал, чтобы не страдать из-за потерь. Ведь я усвоил, что привязанности в неблагом дворе места нет. Однако всё равно не мог поверить, что Пака и Арелы больше нет. И ты не попытался им помочь? Дрожащий волк чихнул и повернулся ко мне. всем видом выражая равнодушие. Мне не было пользы от спасения остальных, произнёс он безмятежно. Даже если бы я мог успеть к ним, меня интересует только твоё выживание. Я предупреждал, что плыть вниз по течению паршивая идея. Похоже, придётся искать другой путь до края мира. Нет. Выдавил я тихо и уставился на несущуюся мимо реку. Они не мертвы. Волк оскалился. Ты этого не знаешь, принц. Не можешь быть уверен. Я бы понял, настоял я. Ведь если бы их настигла смерть, мне бы ни за что не удалось добраться до земли испытаний. Не получилось бы исполнить данную Меган клятву. Если бы Пак погиб, мой мир стал бы холодным и безжизненным, как темнейшая ночь в зимнем дворе. А если бы я позволил Ариэлле умереть во второй раз, уж лучше бы волк оставил меня утонуть. Ведь на этот раз боль бы не просто меня сокрушила, она бы меня убила. Вздохнув, Я рукой провёл по мокрым волосам. Мы найдём их, заявил я, оглядываясь на реку. Воды ревели и пенились, яростно разбиваясь о камни и убегая вперёд с пугающей скоростью. Однако волк не ошибался. Сложно представить, чтобы после крушения плота хоть кто-то умудрился выкрапаться из цепких объятий реки однако робин плутишка всегда изумлял своей живостью и мне хотелось верить что орела с ним в безопасности а грималки не я и не беспокоился верь во что пожелаешь продолжил я посмотрев на волка но плут всё ещё жив Его прикончить сложнее, чем кажется. Возможно, даже труднее, чем тебя. Сильно сомневаешься. И всё же в его голосе послышалось смирение. Он раздражённо хмыкнул и покачал головой. Тогда выдвигаемся. Последний раз, продемонстрировав свои клыки, волк развернулся и помчался по краю берега вдоль реки. Здесь мы лишь теряем время. Если они выжили, то скорее всего найдутся дальше по течению. Только он остановился и оглянулся на меня. Если мы добрём до водопада забвения, ты с высокой вероятностью можешь сдаться. В нём выжить не сможет никто, даже я. Он отвернулся и побежал вперёд. Задрав голову и принюхиваясь к ветру, чтобы напасть на след добычи. Посмотрев на реку Снов в последний раз, я пошёл следом. Невозможно сказать, как долго мы брели вдоль берега, пытаясь обнаружить хоть какую-то зацепку, любой намёк на присутствие пака или арелы. Волк неустанно двигался вперёд. то опуская морду к земле, то поднимая её к небу, подключая своё острое обоняние. Пока я изучал следы на мокром песке, сломанные ветви и заглядывал за каждый булыжник, пытаясь отыскать признаки жизни. Нечто у кромки воды привлекло моё внимание, и я ускорил шаг. Между двух огромных камней, утопавших в реке, Застряла расколотая напополам доска. На небольших волнах безвольно раскачивалась едва узнаваемая частица плата. Не в силах оторвать от неё глаз, я отгонял мысли о том, что это могло значить. Отвернулся и продолжил поиски. Чуть дальше по течению волк внезапно остановился. Склонив голову, Он принюхивался к камням и грязи, после чего встал в стойку и зарычал, обнажив свои клыки. Я подбежал к нему. Ты их нашёл? Нет. Но здесь недавно находилось множество существ, маленьких созданий с крайне неприятным запахом. Скользкие, похожие на рептилий. Я припомнил бледных тритоноподобных созданий, стрелявших в нас с берега. И их колдуна, призвавшего речное чудовище, чтобы уничтожить нашу платформу. Кто они? Волк покачал своей косматой головой. Хабиасы. Хабиасы, повторил я. И в памяти тут же всплыли сказки о мелких недружелюбных фейри. Хабиасы вымерли. По крайней мере, так утверждается в преданиях. Как и гоблины или красные колпачки, хабиасы были яростными, пугающими существами, обитавшими в тёмных лесах и угрожавшими людям. Однако, по всей видимости, речь всегда шла лишь об одной группе хобиасов. И их постигла ужасная участь. Согласно легендам, они намеревались похитить фермера и его жену, но стали ужином для их собаки. И именно тогда пропали с карты мира. Волк на это лишь фыркнул. "Ты теперь в густолесье, мальчишка", прорычал он. В обежаще старых легенд и забытых мифов. Здесь хабиасы живут и здравствуют. И если следы тебе ни о чём не говорят, их численность выросла. Опустив глаза, я убедился в его правоте. В грязи между камнями виднелось много хаотично рассредоточенных трёхпалых отпечатков. Крошечных и неглубоких. со следами когтей. Тут и там лежали растоптанные и растерзанные стебли травы. А в воздухе витал сильный мускусный аромат. Волк чихнул, трехнул гривой и ощерился от отвращения. Идём дальше. Из-за отвратительной вони я не могу почувствовать ничего другого. Стой, приказал я. встал на колени в траву у кромки воды и рукой провёл по примятой растительности хабиасы сновали по всему берегу оставляя за собой массу следов но я обратил внимание на вмятину в зелени габаритами походившую на тело пробормотал я и волк решил глянуть мне через плечо здесь лежало тело на животе. И не хабиаса. Тела моего размера. "Ты уверен?" прорычал волк. Опустив морду, он принюхался к указанному мною месту и снова чихнул, качнув лохматой головой. "Нет. Ничего не чую, кроме хабианской вони." Они его окружили. рассуждал я вслух, мысленно проигрывая произошедшее. Вероятно, кто-то выплыл из реки, дотащился до берега и свалился тут без сил. И человек был не один. Я ещё раз провёл пальцами по траве. Здесь лежал второй. Их было двое. На верниках Абиасы обнаружили их в бессознательном состоянии. Обясы ни с кем не заводят дружбу, сурово произнёс волк. И жрут почти всё, что угодно. Когда мы их догоним, то рискуем уже никого не найти. Я пропустил его слова мимо ушей, хотя ощутил, как внутри зародилась ледяная ярость. И внезапно появилось непреодолимое желание мечом пронзить чью-нибудь голову. Изучив след, я продолжил восстанавливать ход событий. Они их утащили. Строил я логическую цепочку и указал на место, где плотно прилегавшая к земле растительность сформировалась в тропу в лес. Впечатляет, прорычал волк и подошёл ко мне. Но тогда нам не повезло. Учитывая, что эти двое теперь у беспощадных кровожадных канибалов. Он чихнул и уставился в тьму густой чаще. Полагаю, это значит, что мы идём за ними. Меня охватило внезапное мгновенное облегчение. Они всё ещё были живы. Возможно, пленены и находились под угрозой пыток или смерти. Но, по крайней мере, не погибли. Я смерил волка ледяным взглядом. Ну и что думаешь?» Он в ответ лишь ощерился. «Осторожнее, мальчишка! В некоторых сказках героя в конце сжирает страшное чудовище». Выследить хабиасов в тёмном, мрачном лесу оказалось проще, чем у берега реки. Они и не думали скрывать свои следы, а их омерзительной вонью разила от каждого листа сучка и стебля травы, попадавшегося им по дороге. Мы забрели в самый углубь леса и в итоге добрались до склона, у подножия которого находился мелководный пруд, напоминавший болото. Над илистым осадком на деревянных сваях держались соломенные хижины, а из грязи острием вверх торчали длинные копья с нанизанными на них грудными клетками, гниющими тушами и отрубленными головами. Мелкие бледные создания, как те у берега реки, сновали по деревушке, словно в чьё-то поселение вторглись муравьи. Они едва доставали мне до колена. Помимо тёмных накидок и капюшонов, многие носили тонкие копья, вероятно, сделанные из костей. Волк заревел и встал рядом со мной. Отвратительные существа эти хабясы. А на вкус Они ещё хуже, чем на вид. Он повернулся ко мне. И как поступим, юный принц? Я должен найти Пака и Арелу, если они здесь. Хм. Вероятно, они в том чане. В центре лагеря на сваях висел гигантский чан, и под ним задорно трещал разожжённый костёр. Его содержимое выделяло чёрные ядовитые пары. И я покачал головой. Нет, рассуждал я, тут же отметая версию волка. Они слишком умны, чтобы закончить вот так. Но ну, как скажешь? ответил волк, пока мы обходили пристанище противника. Надеюсь, вера в эту парочку тебе они прекончат. Ну наконец-то. Раздался над нашими головами шипящий голос. Где вас носило? Я уже начал думать, что псина тебя-таки сожрала. Волк зарычал, развернулся и вытянул шею, чтобы посмотреть на дерево, с ветви которого на нас пялился Грималкин, устроившийся на безопасном расстоянии. Мне надоели твои оскорбления, Катчия, заявил он, и в его взгляде читалась искренняя ненависть. Спускайся и повтори, что сказал. Я выдеру твой высокомерный язык прямо из твоей пасти. Затем зубами проломлю твой череп, вырву внутренности из твоего бесполезного кошачьего тельца и сожру твоё сердце. С каждой угрозой его голос становился всё громче. Я положил руку на его огромное плечо и с силой его пихнул. «Тихо!» — предупредил я, когда он, осклабившись, обратил своё внимание на меня. «Ты так оповестишь весь лагерь. На это сейчас нет времени». «Мудрые слова!» — поддержал Грималкин, и смерил волка ленивым взглядом из-под полуприкрытых век. «Заявление принца верно. Как и то, что я бы с радостью понаблюдал, как ты гоняешься за собственным хвостом и воешь на луну!» Волк снова зарычал, но кот его проигнорировал и устремил глаза на меня. «Плутишку и провидицу, насколько знаю!» удерживают в одной из центральных хижин в бессознательном состоянии. Колдун Хабиасов ввёл их в наркотический сон. Так их будет проще бросить в чан, когда придёт время. Они ждут, чтобы тот достаточно разогрелся, и кажется, его содержимое почти готово. Значит, нужно поторопиться. Присев на корточки, Я тщательно изучал лагерь и обратился к волку. Я собираюсь подкрасться с другой стороны. Как думаешь, сможешь устроить крупный переполох, чтобы я нашёл ребят и вытащил их? Волк обнажил свои клыки, продемонстрировал безумную улыбку. Ох, я что-нибудь соображу. Так дожди моего сигнала. Грималкин я глянул на спокойного сидявшего Кайтши. Покажи мне, где они. Мы бесшумно огибали территорию лагеря, продираясь через деревья и болотистую растительность, пока Грималкин не остановился у края пруда, где и решил устроиться. Там, сказал он, кивнув на левую часть лагеря. Хижина колдуна, вторая от гниющего дерева, где установлены факелы и вход загроможден подвешенными куриными лапами. Понял, пробормотал я, уставившись на хижину. Отсюда я сам. Вам лучше спрятаться. Но Грималкина уже и след простыл. Я закрыл глаза, притянул к себе чары и создал накидку из теней, призванную поглощать попадающий на неё свет. Если я не стану сильно шуметь или привлекать к себе внимание, случайный взгляд, ни за что не зацепившись, скользнёт мимо. А огонь факела не проникнет сквозь сотканную мной тьму. В накидке из чар я спустился по склону к болотистому пруду. На меня сразу же обрушились мощные и чудовищные запахи: продохшей воды, разлагающихся внутренностей, гниющей рыбы и невыносимая вонь от самих хабиасов. Они шипели и рычали друг на друга на своём искажённом, булькающем языке. сопровождаемым лишь одним знакомым словом хабиас. Вероятно, потому их так и прозвали. Перебегая от одной тени к другой и стараясь не хлюпать тёплой болотной водой, промочившей ноги насквозь, я добрался до хижины колдуна. Из-за завесы из куриных лап доносилось бормотание и выплывал плотный едкий дым. Тихо достав меч, я проник внутрь. Крошечное помещение заполнял смрад от омерзительных благовоний, выедавших глаза и вызывавших першение в горле. У одной из стен, на куче шкур, сидел пузатый хобиас. Он что-то бубнил и размахивал подожжённой палкой над парой безвольных фигур. На полу грязной хижины валялись пак и арела. От их расслабленных лиц словно отлила вся кровь. А руки и ноги стягивали жёлтые лозы. Я подошёл ближе, и тогда колдун вскинул голову и предупреждающе зашипел. Он молниеносно потянулся за оставленным в угол посохом. Но я оказался быстрее. В мгновение, когда он когтем вцепился в грубо обтёсанное дерево, ему в спину прилетел град ледяных игл. От такого удара он должен был умереть. Но колдун повернулся и, погремев костями, привязанными к верхушке его посоха, чем-то в меня запустил. Я ощутил в воздухе рябь чар. и сделал выпад, пуская в ход лезвие. Внезапно колдун открыл рот и плюнул на меня какой-то ядовитой жёлтой субстанцией, прижигавшей кожу в месте попадания. Всего за мгновение до того, как меч достиг цели. Он испустил смертельный вопль и обратился в кучу извивающихся змей и лягушек. Один повержен. Но остальные не заставят себя долго ждать. Участки тела, поражённые слюной колдуна, пощипывало, после чего появилось онемение. Но фокусироваться на этом было некогда. Встав на колени рядом с Риэллой, я обрезал лазу и притянул её в свои объятия. "Ари", прошептал я отчаянно и похлопал её по щекам. Её кожа на ощупь казалась ледяной. И хотя в случае зимних фэйри такое удивлять не должно, у меня скрутило желудок. «Ари, очнись! Ну же, посмотри на меня!» Я уже собирался прощупать её пульс. Как она вздрогнула, а её веки затрепетали. Меня подобно стреле прошило облегчение. Я едва воспротивился порыву стиснуть её ещё сильнее. Распахнув глаза, она при виде меня дёрнулась, но я приложил палец к её губам. Всего лишь я, прошептал я, и её зрачки расширились. Нам нужно убираться. Только тихо. У входа в хижину раздался дикий вопль. В дверях стоял и пялился на нас красноглазый Хабиас. Я направил на него ледяной кинжал, но он с шипением отскочил и унесся в лагерь. По всей их деревне разнеслись предупреждающие крики и яростные возгласы. А затем послышался топот многочисленной армии, мчавшейся к нам по воде. Я ргнулся и встал в стойку, покрепче ухватившись за меч. "Приведи пака в чувство", обратился я к Ариэле и двинулся в сторону входа. "Мы уносим ноги сейчас же". В хижину ворвался первый хобиас и, увидев меня, с кличем бросился в бой, копьём разрезая моё колено. Я резко опустил меч, и голова Хабиаса покатилась в угол, после чего обе части его тела рассыпались в кучи извивающихся саламандр. Следующий прорвавшийся боец швырнул копье прямо мне в лицо. Я пригнулся и ответил противнику его же монетой. Ледяной кинжал попал карлику промеж глаз. И тот превратился в клубок змей и миног. Выйдя наружу, намеренно блокировав вход в хижину, я занёс меч и встретил полчища хабиасов, наступавших сразу со всех сторон. Хабиас! скандировали они, бросаясь на меня. Хабиас! Хабиас! Хабиас! В меня летели копья, И от большей части удавалось увернуться или отбиться. Хотя порой приходилось вступать в сражения с теми созданиями, что подбирались слишком близко. У моих ног разрасталось скопище тритонов, лягушек и змей. Но количество атакующих не уменьшалось. Всё больше хобиасов спрыгивало с деревьев, выныривало из воды или взбиралось на крышу хижины. чтобы напасть со спины. Внезапно из хижины вырвалась огромная чёрная птица, хлопавшая крыльями и трепетавшая перьями. Спикировав с яростным кхар, она когтями впилась в Хабиаса и унесла его высоко к деревьям, не придавая особого значения его воплям и попыткам вырваться из цепкого захвата. Остальные зашипели и заревели, задирая головы, чтобы проследить за соплеменником. И в эту секунду рядом со мной возникла Арела. "Полагаю, у тебя есть какой-то план", спросила она бледная, но спокойная. А над деревьями тем временем пролился дождь из лягушек и змей. Пак неграциозно приземлился на крышу хижины. уже с кинжалами в руках. Я улыбнулся Ареле. Как всегда. Полчащих хабиасов снова начали наступать. И тогда я вставил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Над деревней тут же разнёсся отдававшийся эхом пугающий вой. Хабиасы состроили гримасы, обернулись, и их глаза увеличились от страха. Волк с диким рыком, сотрясавшим землю, кинулся в самый центр скопления хобиасов. И создания панически заверещали. "Пёс!" кричали они, вскидывая руки и рассыпаясь в ужасе. "Пёс, пёс!" Волк оскалился. "Я не пёс!" прорывел он, устремился к ближайшему хобиасу. Ванзил в его голову клыки и стал раскачивать противника с чудовищной силой. Я взял Реэлу за руку и потащил прочь. Пак мчался за нами и тихо бормотал ругательства себе под нос. Хабиасы даже не пытались препятствовать нашему побегу. Вместе мы покинули лагерь, за спиной улавливая отголоски волчьего рёва. и панических воплей хобиасов. "Эш!" воскликнула Арела, сжав мою руку. "Погоди. Нас никто не преследует. Пожалуйста, давай передохнём минутку". Я остановился, противись желанию опереться о ближайшее дерево, лишь бы земля прекратила кружиться. Хаос хобианской деревни Остался далеко позади. Но мне хотелось убраться от этих существ как можно дальше на случай, если они снова решат пуститься за нами в погоню. Разумеется, если волк прикончил не всех. Грудь и плечи, на которые попала слюна хабианского колдуна, жгло. Игнорируя боль, ползущую вниз по спине, Я прислонился к прохладному, заросшему мхом стволу. Я осмотрелся, намереваясь сориентироваться. Здешние гигантские деревья являлись древними созданиями, и на себе можно было ощутить их не приветливый, недовольный вторжением в их края взгляд. Что ж, славно повеселились. Пак с силой выдохнул и провел рукой по волосам. «Как в старые добрые времена. Если не учитывать странный сон и то, что нас пришлось вызволять. А они позже будут болеть, вот уверен». Застонав, он уселся на располагавшийся недалеко камень и потер синяки на плече. «Ледяной царевич!» «Приятно, что ты все-таки за нами пришел», — серьезно произнес он. «Не знаю я тебя. Подумал бы, что тебе все же не плевать». Обернувшись к нему, я выдавил ухмылку. «Я не получу должного удовольствия, если не прикончу тебя сам», — ответил я, и Пак ухмыльнулся. Моей щеки коснулась холодная рука. И я заметил взволнованный взгляд Ариэлы. Ты в порядке? поинтересовалась она, прислонив ладонь к моему лбу. Я прикрыл глаза, наслаждаясь нежностью её кожи. Ты весь горишь. Что случилось? Болезненно пахнешь, принц, прорычал волк, возникший из ниоткуда. От тебя несёт слабостью. В таком состоянии ты до края мира не доберёшься. Колдун. Отозвался я. Он плюнул на меня. Что-то со мной сделало. Жжение на груди и плечах притупилось и теперь растекалось по всему телу. Я вдруг осознал, что не чувствую свою руку. Ох, Абиасов, галлюциногенный яд, продолжал волк, оскалившись. У тебя впереди любопытная ночка, юный принц, если ты, конечно, будешь в сознании. Деревья начали странный танец. Вековые гигантские стволы раскачивались, как ива. Я зажмурился, чтобы, открыв глаза, видеть яснее. но обнаружил, что лежит на спине. О крошечные огоньки пляшут на груди и вертятся вокруг головы. Надо мной кто-то склонился. В космических глазах читалось беспокойство. Она была прекрасна, словно воплотившееся видение. Но вскоре начала испаряться. Становится всё тусклее. пока от нее не остались лишь вперившиеся в меня глаза. Затем они моргнули, и мир погрузился во тьму.